Глава 8 В новый путь. Тихо и однообразно потекла жизнь молодой княгини Несвицкой, упорно желавшей держаться особняком от всех знакомых и всевозможных развлечений. И в тех, и в других не было недостатка. На первых же порах все полковые дамы гостеприимно приняли молодую княгиню в свой кружок Все первые приехали к ней с визитом, не дожидаясь, чтобы она сделала им обычные в этих случаях визиты, и эта исключительная любезность скорее оскорбила, нежели порадовала молодую женщину. Она увидела в ней нечто покровительственное, нечто такое, что ставило ее в исключительное положение и как будто намекало на недавнее прошлое, а это было самое больное место в ее и так уже сильно наболевшей душе. Ее только чрезвычайно обрадовал визит ее посаженного отца, великого князя Михаила Павловича, простершего свою милостивую любезность на то, чтобы лично навестить ее на прихотливом, но небогатом новоселье. Несвицкий, вообще гордившийся женой, высоко поднял голову после великокняжеского визита, но вызвал этим только серьезное негодование товарищей. «Знал я, что наш Несвицкий умен. покачивая головой, заметил добродушный баригар, но таким круглым недоумком я его все-таки не считал. Ведь он положительно нос задрал, и чуть ли не палец подает при встрече с тех пор, как у него великий князь чай попил. «Господа, из терпения вышел, значит, уж действительно мочи нет», — рассмеялся Ржевский. «А что не свитский, как говорится, истинный недоумок, так это не подлежит ни малейшему сомнению». «Да», — разразился Тандрен своим заразительным смехом, — «у нас в пажеском корпусе был старый дядька, ты помнишь его, Урусов? Терпением он был одарен поистине изумительным, и, как мы ни нашалим, он все молчит и только своими саженными плечами пожимает». Но когда маленький граф Тышкевич, бывало, примется шалить, старик выходил из своего обычного хладнокровия и, разводя руками, изрекал «это уже сверхположенного». Диапазон у старика был широкий, горизонт для пажеских шалостей имелся обширный, и удивить его способно было только то, что превышало эту широкую мерку и хватало сверхположенных им широких границ так и не светский. Он, слышно, и с женой живет, не в особенном ладу, заметил у русов. «Но не глупец ли он?» — откликнулся Боригар. «С такой красавицей женой и не палать. Да я бы с нее пылинки сдувал!» «Да, чертовски хороша!» — покачал головой Морошов. «Я таких и не видывал!» «У вас там в провинции, небось, таких и не бывает?» — рассмеялся Баригар. «А на что они нам?» — откликнулся бывший армеец. «Мы с такими и обходиться не умеем. Ненароком еще в руках переломится». Все рассмеялись. «А знаете, господа, фаворит-то ведь все кругом да около похаживает», — рассмеялся Тандрен. Третьего дня был у полкового командира и прямо от него к Несвицкому прошел, да только самого дома не было, а княгиня попросту не приняла его. «Молодец, батенька!» «А он что к ней? С авансами? рассмеялся Ржевский. «Да неужели же не успел в своем деле? Ведь бывало, всегда своей цели добивался». Однако вот с княгиней Несвицкой Немногого добился, подмигнул Русов. Подождем, увидим, — заметил Ржевский. — А с чего это великий князь Михаил Павлович Ей лошадь верховую прислал? — О, все, что он делает, делается им без всякого расчета, Просто из внимания. А насчет женщин он у нас рыцарь без страха и упрека. Именно. «Без страха и упрека», — вмешиваясь в разговор, заметил офицер в форме измайловского полка, задолго до этого вошедший в помещение летнего офицерского собрания, где происходила эта беседа. «А, Трубецкой, тебя откуда принесло?» — приветливо протягивая ему руку, воскликнул Борегар. «Был в Петербурге, завтракал на миллионной у француза, угощал бетанкур». Он только что вензеля на погоны получил. Так спрыскивали. «Э, «Везет же этому бетанкуру!» — пожал плечами уросов. «Ничего особенного он собой не представляет, а вот поди же! Во флигеля попал!» Ему старуха Нарышкина покровительствует, а он через графиню Гендрикову не только флигели адъютантские аксельбанты, а и фельдмаршанский жезл раздобудет, если захочет. Молодая императрица исполнит каждую просьбу, ну, а императрица на желание в нашем благословенном отечестве закон. Но не очень-то закон. Да вот слышали вы последнюю новость? Знаете, кто вновь приближен к государю? Кто еще? — с любопытством откликнулся Боригар. «У тебя, Боригарде, хоть хлебом корми, только новость тебе сообщи, до да главное поигривее». «Не мешай!» — отмахнулся толстяк. «Говори же, Трубецкой! Говори! Рассказывай!» «Сначала начинай в некотором царстве, в некотором государстве», — посоветовал Тандрен. «Будешь ты знать свое место, Фендрик!» — с напускным нетерпением прикрикнул Боригар. «Слово сказать толком не даст, всюду суется! Да ну же, Трубецкой, говори, что ли!» «А сам угадать не можешь?» «И не могу, и не хочу!» Что я буду себе голову ломать? Ну ладно, скажу. Только чур, если что выйдет, я ничего не говорил. И никого из вас даже не видел. Ну вот еще, что ты, со шпионами, что ли, разговариваешь? Нус, внимание! Нус, по-немецки рех, дурашливо вставил Тандрен. Фендрик, молчу, молчу. Трубецкой. «Ты станешь говорить или нет?» — не выдержал Боригар. «А если нет?» — задорно рассмеялся красивый князь Трубецкой, двоюродный брат молоденькой фрейлины Нелидовой. «Если нет, так я нанесу тебе какое-нибудь оскорбление и вызову тебя к барьеру». «Как? Ты же оскорбишь, да ты же и к барьеру вызовешь». «Это что за новые порядки?» «Господа, перестаньте вы!» — крикнул Ржевский. «Я, ей-богу, готов думать, что Трубецкой ровно ничего не знает и отлынивает от передачи сенсационной новости лишь потому, что он соврал, и новости никакой нет и не было. Но это вы оставьте!» — открикнулся Трубецкой. «Я только уж очень-очень ошеломить вас боюсь!» «А ты не бойся, сделай одолжение!» Так слушайте же, третьего дня поздно вечером в маленький павильон Павловского парка была привезена под густой газовой вуалью. Почему газовой, а не тюлевой Фендрик, ей богу убью! крикнул Тандрену Боригар. Ну, кто же кто был привезен? А никто иной, как графиня Гольберг. Сама графиня во всем своем прибалтийском величии. — Какая, Гольберг? Что ты городишь? — НАТО? — Та самая. Знаменитая НАТО. Прибыть они изволили вечером, а выбыть удостоили рано утром. Вот Так фунт, — дурашливо ударил в ладоши Тандрен, — Ната уже третий год Фрелиной состоит, и ее несколько крупная и дебелая красота еще никогда не останавливала на себе внимание повелителя. Или она ему зелья какого-нибудь приворотного дала. Уж это вам доподлинно сказать я не могу, а только сегодня имя Наты произносится уже с некоторым уважением, и не сегодня-завтра она начнет тонировать». Ну, тонировать-то ей не дадут. А вот насчет царской казны она пройдется. Да, с этой дешево не разделаешься, но за Надь на положение я трех грошей не дам. Во-первых, она с головы до да ног немка, а самое главное — высокое внимание начинает привлекать совсем молоденькая и прихорошенькая Фрейлина Нелидова. «Это почищена ты будет». Да и к тому же не Лидова. Совсем-таки знакомо звучит для придворного уха. А что, она знаменитой Екатерине Ивановне родня? Да, кажется, племянница какая-то. И такая же бойкая. Ведь та со своим державным поклонником не церемонилась, но теперь-то этого не сделаешь. Попробовала французская актриса Тервальон голос поднять, когда при государе состояла. Так на другой же день с почетным конвоем до границы была препровождена, а нравилась она ему очень, и он всегда, шутя, называл ее своим «турбильоном». Этот разговор был прерван появлением князя Несвицкого, который в последние дни опять начал довольно часто появляться в среде товарищей, ссылаясь на то, что медовый месяц уже миновал, и ему пора вернуться с неба на землю. «Коли с неба гонит, так, конечно, возвращайся», — покачал головой Боригар при этом сообщении. Товарищи хорошо знали, что семейная жизнь Несвицкого сложилась далеко не отрадно, и что сам он делал все, что мог, дабы усугубить свою семейную невзгоду. Он начал пренебрегать своим домом, стал довольно неосторожно играть в карты, проигрывал довольно крупные суммы и в последнее время ходили слухи, что он к одной из своих прежних и довольно неразборчивых пассий вернулся и даже показался с ней в Павловске на музыке. От матери вместе с гневным выговором за содеянную оплошность князь получил небольшую сумму денег с обещанием высылать ежемесячно столько же и с наставлением, как устраивать свои дела и как гнуть непокорную волю жены, не умеющей сознавать свое положение, и то несказанное счастье, какое не спасла ей судьба, возведя ее в высокий сан супруги князя Алексея Яковлевича и носительницы его громкого имени. Эти-то наставления и побудили молодого Несколько нажать педаль и дать жене почувствовать всю силу своих супружеских прав. Молодая княгиня не смирилась, а только еще глубже ушла в себя и еще упорнее стала удаляться от общества. Единственными спокойными и счастливыми минутами ее невеселой жизни были часы, которые она проводила у матери в родительском доме в дружеской откровенной беседе. Правда, княгиня Софья Карловна не все говорила матери, и не во все свои житейские невзгоды посвящала ее. Но чуткое и любящее материнское сердце без слов понимало горе, горячо любимой дочери, и старая генеральша молчаливой лаской старалась, если не утешить, то хоть немного приголубить измученную молодую душу. Узнав от дочери о том, что Несвицкий даже вернулся к своим прежним порочным связям, оскорбленная мать застонала от боли. Мало того, что жизнь ее дорогой обожаемой дочери была разбита, мало того, что она на всю долгую жизнь оказалась прикована к нелюбимому человеку, которого даже уважать не могла, на долю ее сони выпадало еще и унизительное соперничество. Ей, светлой и чистой, открыто предпочитали продажную женщину, которую по первому капризу можно было и бросить, и опять взять как вещь, как старую брошенную перчатку. Княгиня Софья Карлона испугалась того глубокого впечатления, какое произвели ее слова на мать. Она стала успокаивать ее и дала себе слово беречь ту, от слишком сильных потрясений, и так уже старушка изменилась до неузнаваемости, и ее быстро поседевшая голова все ниже и ниже опускалась на высохшую грудь. Елена Августовна так ни разу и не была у дочери да и вообще почти никуда не выезжала, ограничивая свои редкие выходы из дома довольно аккуратным посещением Казанского собора, где она перед иконой Богоматери изливала всю горечь своего разбитого сердца. Она чувствовала, что долго не проживет, и ее, любящую и заботливую, мучительно пугала перспектива того тяжелого одиночества, в каком останется ее ненаглядная Соня. Но своего тяжелого предчувствия она не сообщала дочери, а старалась, напротив, всячески подбодрить ее, заставить войти в жизнь и принять участие в той бессодержательной шумихе, которая называется «большим светом». «Что делать, голубка моя?» — ласково говорила Елена Августовна. «Не нами свет начался, не нами он и кончится». И раз ты вступила на скользкий житейский путь, ты обязана с его законами считаться. Вспомни, ведь ты раньше сама любила и выехать, и потанцевать. Это давно было мама, так давно, что я сама об этом позабыла, — с грустной улыбкой ответила княгиня. С тех пор так много всего прошло и все среди общего круговорота вернулось на ту же прежнюю точку. Тогда, в ту эпоху, о которой я говорю, и о которой ты и вспоминать не хочешь, ты увлеклась князем. Теперь ты носишь его имя, открыто и смело идешь с ним рядом. И я не понимаю, почему бы тебе не показаться с ним в обществе, не дать князю, как мужу, насладиться твоим успехом. «Ты скажешь мне, что он муж дурной, недостойный? Оглянись кругом, моя бедная птичка, и посмотри, много ли достойных и образцовых мужей ты найдешь? Мне это горе только издали понятно. Лично я никогда не испытала его. Я была счастливой женой честного, безукоризненного мужа, но многим ли судьба дала то, чем наградила меня?» Я стала исключением из общего правила. Таких людей, как твой покойный отец, слишком мало. Послушай меня, моя дорогая. Окунись немножко в светский водоворот, не глубоко, а лишь настолько, чтобы не запачкать в нем своих белых лучезарных крыльев. И тебе самой, если не отраднее, то хоть немножечко легче станет. Видя волнение матери, и то глубокое впечатление, какое весь этот разговор произвел на нее. Княгиня обещала ей все, что она хотела, и в тот же день, вернувшись домой, узнала от заехавшего к ней Боригара, что в Павловске затевается большой летний маскарад, на который собирается не только все столичное общество, но и весь двор. «Это и пышно будет, и весело, и в высшей степени прилично», — расхвастался Баригар. — Да уж достаточно того, что сама великая княгиня Елена Павловна взяла на себя инициативу организации этого оригинального торжества. Это уже все знают. Вот бы вам, княгиня, отрешиться от вашего затворничества и поехать. И ваш посаженный отец будет, наш дорогой ворчун начальник, и сам государь непременно приедет». Это меня меньше всего соблазняет, — холодно заметила молодая женщина. Я до парадных выездов не охотница и за придворными праздниками не гонюсь. Помилуйте! Да какой же это парадный выезд! Это самый обыкновенный маскарад в неизбежных наглухо застегнутых домино, с обязательными масками, с возможностью смело и безнаказанно заговаривать с каждым, И интриговать всех без исключения. Это тоже меня не соблазняет. Я в маскарадах никогда не бывала. Прятаться мне под маску незачем. Да и интриговать тоже некого. полностью княгиня! Что вы за отшельница? Рискните, попробуйте. Вы сами увидите, как это весело, сомневаюсь. Упорно отказывалась княгиня. Однако Боригар не сдавался. «Да вот хоть мужа спросите!» — громко воскликнул он, делая несколько шагов навстречу входившему в комнату Несвицкому. «Уж ему-то вы поверить можете! Мужья на этот счет строги!» «В чем дело?» — спросил князь, здороваясь с товарищем и небрежно поднося к губам руку жены. «Что именно должно быть санкционировано моим супружеским одобрением?» Я говорил княгине о маскараде, который затевается в Павловске, и уговаривал ее украсить его своим присутствием. «Да, идея этого маскарада — прелестная идея», — оживился князь. «Я прямо в восторге от нее. И был бы очень благодарен тебе, Боригардик, если ты убедил бы мою жену принять в нем участие». «Я только что всеми силами соблазнял княгиню». «Я говорил ей, что сам государь будет в числе публики. Да, да, непременно. Я сегодня слышал это от самого друга государя». Софья карлна подняла на мужа удивленный взгляд и спросила, «А вы часто видитесь с этим другом?» «Вовсе не часто. Я встретил его сегодня утром у графини Гольберг». При этом так внезапно произнесенном имени... Боригар с удивлением поднял взор на товарища, и у него вырвалось «Каким это ветром тебя занесло к графине Гольберг?» «Кто это?» «Графиня Гольберг», — осведомилась княгиня, поднимая голову. «Одна из не особенно молодых фрейлин, молодой императрицы», — ответил Боригар. «То есть как это из немолодых?» — остановил его Несвицкий. «Давно ли графиня НАТО институт оставила?» «Достаточно давно для того, чтобы самой позабыть об этом», — рассмеялся Боригар. «А почему вы так фамильярно называете ее графиней натой задала вопрос Софья Карловна. «Ах, боже мой, ее всегда все так называют. И я не понимаю, почему все это удивляет так тебя». «И нашего Боригардига, воскликнул Несвицкий. «Меня не это удивляет. А твое присутствие в ее доме именно теперь?» «Ну, оставим это», — ответил Боригар и снова обратился к молодой женщине. «Так вы решительно не соглашаетесь украсить наш летний маскарад своим присутствием?» «Не знаю, право. Я подумаю». «Мама тоже уговаривает меня не сидеть так упорно дома», — произнесла Софья Карловна. «Первое разумное слово, которое я слышу от моей строгой тещи», — начал Несвицкий и сразу умолк, наткнувшись на строгий взгляд жены. Боригар простился и, проводив его, княгиня сочувственно улыбнулась ему вслед и ласково проговорила «Славный он, этот Боригар». «Дурак! Потому всем и нравится!» — недовольно изрек князь Алексей. Княгиня повела плечами и с нескрываемым пренебрежением произнесла. «Мне казалось, именно вы могли заметить, что я глупости не особенно горячо сочувствую. Несвицкий не понял или не захотел понять в упор сказанную ему дерзость. «Что ж ты поедешь на этот маскарад?» — спросил он жену после минутного молчания, внезапно переходя на фамильярное «ты» с той резкой бесцеремонностью, которая характеризовала все его семейные отношения. — Да, думаю, что поеду. — И прекрасно сделаешь. Повеселишься, поинтригуешь кого-нибудь. — Даже интриговать следует? — Конечно. — Что за маскарад без интриги? — «Кого же именно?» — спросила княгиня. «Ах, боже мой, кого хочешь! Какое мне до этого дело? Я к числу ревнивых мужей, кажется, не принадлежу!» — воскликнул Несвицкий. Княгиня подняла на него пристальный взгляд и отчетливо произнесла, кстати, о ревности. «До меня в последние дни доходят довольно неутешительные слухи». Несвицкий нисколько не смутился и с улыбкой спросил, «Какие именно?» «Я переговорю с вами о них тогда, когда подробнее их проверю. А проверю я их не далее, как на том самом маскараде, о котором идут такие упорные и такие оживленные разговоры». «Это что же, угроза или вызов?» «Ни то, ни другое. Просто желание...» Убедиться, стало быть, вопросом маскараде решен окончательно? Почти, лениво ответила Софья Карлна, вставая и выходя навстречу, показавшимся в конце аллеи нежданным гостям. В эту минуту она даже была им рада, ей все неприятнее и антипатичнее становились беседы с мужем.